Глава 48. Н. Картофель по-французски. Не знаю, как я отваживаюсь, но вопрос слетает с моих губ, будто птичка из гнезда. Я не могу забрать его назад. Признавшись в своей лжи, а затем рассказав мисс Элизе о маме, я так нервничаю, что мысли разбегаются в разные стороны. Дерзкий вопрос вырывается у меня только из-за того, что она назвала меня своей подругой. Ведь я уверена, что мадам никогда не назовет своей подругой Хэти, а миссис Торп — свою служанку. Я стараюсь сосредоточиться на работе, взвешиваю масло, растапливаю в сотейнике, опускаю в него капусту. Ответит ли мисс Элиза? Расскажет ли о человеке, которому посвящены ее стихи? Или о том, почему передумала выйти за мистера Арнатта? По моему позвоночнику пробегает дрожь, вызванная нетерпением, волнением и страхом. Вспомнив папины слова, что ни одна леди не станет дружить со своей служанкой, я понимаю, что не надо было спрашивать. «Ты права, я обещала обмен секретами». Она вынимает из кастрюли сельдерей и кладет в дуршлаг. Отрезает маленький кусочек и подносит ко рту. Переварила. Надо было снять с огня раньше. Он совсем мягкий. «Извините, мисс», — говорю я, ведь это я отвлекла ее своим плачем и рассказам о маме. Сделай парочку тостов, н и растопи немного масла. Попробуем этот сельдерей на кусочке хрустящего поджаренного тоста. Орудуя тостовой вилкой, я все еще жду ее секрет. Раздается скрип пера. Затем она посыпает чернила толченым мелом. Значит, закончила страницу. У меня горит лицо, в воздухе витает аромат поджаренного хлеба. Наконец она прерывает молчание. «Мой секрет», — говорит она и делает паузу, чтобы сдуть мел, «заключается в том, что я пишу пьесу». А -а -а -а, уныло протягиваю я. «Значит, это не любовное письмо и не дневник, а всего лишь пьеса, которые будут играть на сцене. Для нового театра в Лондоне, открытого женщиной. Поэтесса из меня не вышла, попробую стать драматургом. И кулинарной писательницей, говорю я, напоминая ей о нашей книге, которую она еще вчера назвала произведением искусства. Ее секрет меня ужасно разочаровал, как будто по мне проехала железными колесами красивая карета, и я исчезла между небом и землей. Я изо всех сил пытаюсь вспомнить, что она там писала, опекрей какой-то женщине. Странная пьеса. Неужели все эти богатые дамы из Лондона захотят увидеть такое на сцене? Тоже мне секрет. «Да», — хлопает в ладоши мисс Элиза, и ни с того ни с сего спрашивает, не хочу ли я навестить маму, пока она будет у сестры. «Можешь взять для нее что-то из заготовок и булку хлеба, который мы испечем на следующей неделе, и отцу возьми, милая Энн». Моё сердце подпрыгивает от радости. Милая Энн, она простила мою ложь. «Спасибо, мисс», — говорю я, снимая с вилки горячий тост. «Я вижу, вам очень хочется навестить сестру и рада за вас». «Да, Энн», — улыбается она. «А ваша сестра приедет потом к нам?» Я выкладываю тост на тарелку, и желудок издаёт голодное урчание. «Сомневаюсь», — отвечает мисс Элиза. «Мы слишком заняты. Давай попробуем сельдерей на тосте. Может посыпать травами?» Я хмурюсь, но размышлять над ее словами некогда. Она хочет знать мое мнение о сельдерее. Хотя в последний раз я ела сельдерей в детстве. До сих пор помню его вкус. Согревающий, сочный, с намеком на лимонную горечь, которая после варки переходит в сладость. Я мысленно перебираю травы в саду, Какие из них еще свежие зелены? Жаль, что девесил уже отцвел, думаю, вслух я. Шалфей, тимьян, розмарин — слишком яркие ароматы. Они забьют сельдерей. А может, пару стружек мускатного ореха? Жаль, у нас нет свежей петрушки, — рассуждает мисс Элиза. Давай попробуем без ничего и с мускатным орехом. Разрезая тост на четыре части, я думаю о ее таинственной сестре Мэри, о которой, в отличие от частенько упоминаемых гувернанток Кэтрин и Анны, ничего толком не слышала. Протягивая ей тост, я не в силах сдержать любопытство, спрашиваю, есть ли у Мэри дети. Да, целая куча. Я жду, что мисс Элиза начнет описывать своих племянников и племянниц. Сколько им лет, как их зовут, какие они милые и забавные. Нет, она молча жуёт тост, уставившись на тёрку, как будто погружена в мысли о сельдерее. И действительно, через несколько минут она говорит. «Без мускатного ореха лучше. Он здесь лишний». Затем указывает на окно, где сгущается темнота. Так внезапно стало темнеть. Я убираю тарелки, зажигаю масляную лампу и говорю, чтобы подбодрить её. «Скоро вы увидите свою сестру». «Да», — кивает она, — «у Мэри очень хороший дом. Ее муж — уважаемый человек. У них самые лучшие ковры и столовое серебро». «Видно, жалеет, что не вышла замуж за мистера Арнета, — думаю я. Но тут мисс Элиза вскакивает с места, точно к ней вернулась всегдашняя живость». «Так, ужин! Сегодня только мы с тобой, Хэтти. Как ты смотришь на соленую треску?» обжарить на решетке и подать со... Она замолкает, прижав руки к груди. О, давай сделаем картофель по-французски. Хрустящий румяный выложить на блюдо и посыпать мелкой солью. Красота! Похоже мысли о еде, о приготовлении ужина спасли ее от меланхолии. И я рада, что кухня может поднять ей настроение.